Эпилог. Только дома, налив в кружку чай и усевшись в старое кресло напротив портрета деда, Зина решилася открутить ручку зонтика. Она действительно откручивалась, и, как и сказал псевдоотец, там на самом деле оказалась записка. Привет, друг мой Зинка. Надеюсь, ты уже поняла, что особенное, но я не спешу тебя поздравлять с этим. потому как тебе, как и когда-то твоим настоящим родителям, предстоит служить нашему беспокойному миру, нашей великой стране и Богу. Организация, в которой состояли твои родители, выдающиеся люди, в которой состою и я, призывает своих дочерей и сыновей внезапно. Именно поэтому так неожиданно исчезли из твоей жизни родители, а потом оставил тебя я. Призовёт когда-нибудь и она и тебя. Итак, да, невзирая ни на какие личные обстоятельства, ты должна будешь встать в строй, потому что есть что-то большее, чем жизнь одного человека. Это существование всего человечества. Сейчас же живи так, словно каждый день может стать последним. Люби, плачь, смейся и приноси людям справедливость. И главное, знай, Зинка, я против грусти. Надеюсь, увидимся. Савелий Сергеевич Штольц. Пусть я не дед тебе по крови, но бесконечно любящий тебя старый человек. Дорогой читатель, благодарю тебя от всей души за то, что ты со мной. Приглашаю тебя в свою группу ВКонтакте Писатель лирических детективов Юлия Ефимова. где я общаюсь со своими читателями. Ну и раз я на протяжении всей книги делилась с тобой любимыми цитатами великих людей, то и закончить хочу так же. О вкусах не спорят. Есть тысяча мнений. Я этот закон на себе испытал. Ведь даже Эйнштейн, физический гений, весьма относительно все понимал. Владимир Высоцкий. Будьте счастливы. Книгу для вас читала Оля Федорищева.